Что делать, если обеспокоенная часть не отступает? Следует просить обеспокоенную часть отойти в сторону, а не заставлять ее. ВСС — это совместное предприятие. Мы никогда не заставляем части что-то делать и никогда не сражаемся с ними. В этом просто нет необходимости. Поскольку в глубине души они руководствуются нашими лучшими интересами, мы можем легко с ними познакомиться и узнать, как наладить сотрудничество. А так как вы просите, а не требуете, часть может спокойно сказать нет. Вы либо услышите прямой отказ, либо ваши чувства к целевой части останутся неизменными. Это не проблема. Вы можете попробовать отделиться от них следующими способами, которые представлены ниже. Первый. Объясните обеспокоенной части преимущества отступления части обладают собственным разумом и способны воспринимать логические рассуждения. Второй. Если это не сработает, спросите, что страшного, по ее мнению, произойдет, если она отступит в сторону. Убедите ее, что она может справиться с тем, чего страшится. Третий. Если это также не сработает, сделайте обеспокоенную часть целевой и работайте с ней. Рассмотрим эти способы более подробно. 1. Объяснение преимуществ отступления Объясните о части, почему ей было бы полезно расслабиться. Она боится, что целевая часть втянет вас в неприятности, поэтому дайте ей понять, что, отступая, она позволяет вам узнать часть и исцелить ее. А это означает, что целевая часть больше не будет источником неприятностей и желание обеспокоенной части полностью исполнится. Это поможет ей понять, что, отходя в сторону и разрешая вам продолжать путь к исцелению, она тем самым полностью выполняет свою задачу. Например, если судья Шейлы не отходит в сторону, она может объяснить ему, что если он позволит ей познакомиться с истеричной частью из открытого пространства, она сможет исцелить эту часть, и та перестанет ссориться с мужем. Как только обеспокоенная часть это осознает, она захочет отступить. Если это произойдет, не забудьте после ее отступления выяснить, что вы чувствуете по отношению к целевой части, чтобы убедиться, что вы находитесь в состоянии «я». И посмотрите, есть ли еще обеспокоенные части. Вероятно, вы еще не готовы сказать, что можете исцелить целевую часть, ведь вы только изучаете ВСС и еще не знаете, как именно происходит лечение. Вот что вы можете сделать. Объясните обеспокоенной части, что в ВСС существует способ излечения частей, и хотя вы еще не полностью изучили этот способ, вы планируете исцелить целевую часть, как только узнаете, как. Второй. Ободрение обеспокоенной части. Если обеспокоенная часть по-прежнему не желает отступать, есть и другие варианты. Спросите, что страшного по ее мнению произойдет, если она отойдет в сторону. Уделите некоторое время тому, чтобы полностью осознать ее страхи и посочувствовать им. А беспокойные части обычно боятся, что если они хоть на дюйм уступят целевой части, та перехватит управление и превратит вас в глупого, разрушительного или неадекватного человека. К примеру, судья Шейлы, по всей вероятности, не отступает из-за страха, что истеричная часть Шейлы вновь захватит управление и начнет скандалить с мужем. Как только вы по-настоящему прочувствовали все опасения части, дайте ей понять, что вы ее понимаете. Возьмем, к примеру, ситуацию. Вы беспокоитесь, что ваш любимый человек намеревается совершить что-то опасное или разрушительное, и от этого его удерживает лишь ваше оберегающее присутствие. Вы бы не захотели уходить в сторону, пока бы не ощутили, что он на самом деле понимает ваше беспокойство. Иначе как вы можете доверять ходу событий? Ведь если вы расслабитесь, наружу вырвутся все черти ада. Напротив, Вам бы хотелось получить от этого человека гарантии, что ничего опасного не произойдет. Наши обеспокоенные части испытывают то же самое. В ВСС мы уважаем причины, которыми руководствуются части для того, чтобы желать или не желать чего-то. Поэтому мы не пытаемся управлять ими силой, а помогаем им доверять нам и работать с нами. Мы знаем, что они желают нам добра и готовы сотрудничать, как только поймут, что мы намереваемся делать и почему, и мы стараемся рассеять их страхи. Поэтому сразу, как вы осознаете страхи вашей обеспокоенной части, убедите ее, что сможете благополучно разрешить ситуацию. Объясните ей, что вы не позволите целевой части захватить власть и будете руководить в течение сессии, оставаясь в состоянии «я». Судья Шейлы боится, что ее истеричная часть пересилит и устроит ссору с мужем. Шейла может ему объяснить, что она не позволит этому случиться, оставаясь в состоянии «я», в котором ей хватает зрелости не говорить с мужем о своем дне рождения, когда она зла на него. Кроме того, объясните обеспокоенной части, что если целевая часть сливается с вами, у вас есть способы вернуться в состояние «я», о которых вы узнали в предыдущей главе. Заверьте обеспокоенную часть, что вы просите ее отступить назад только на время этой сессии. После этого она сможет слиться с вами снова, если она верит, что это убережет вас от неприятностей. К примеру, судья Шейлы может снова взять на себя руководство после сессии, если он все еще боится, что она начнет ссориться с мужем. Если обеспокоенная часть хочет быть по-настоящему услышанной, то приободрите ее следующим образом. После того, как ты отойдешь в сторону, дав мне возможность познакомиться с целевой частью, я уделю некоторое время и тебе. Если у обеспокоенной части есть другие страхи, то постарайтесь их тоже развеять. Не имеет значения, что это за страхи, вы всегда можете ее успокоить, поскольку она желает вам добра, а процесс ВСС безопасен и ведет к исцелению. Если обеспокоенная часть сомневается, отступать ей или нет, спросите, может ли она вам позволить поэкспериментировать, подойти к целевой части из открытого пространства и посмотреть, что из этого получится. Она может быть рядом и наблюдать со скамейки запасных, в полной готовности вмешаться и защитить вас в случае необходимости. Это часто обнадеживает ее, так как не вынуждает часть полностью отбросить свою защитную функцию. От нее требуется лишь дать вам свободу действий, чтобы вы смогли открыто общаться с целевой частью, но при этом ее обязанности остаются при ней. 3. Смена целевой части Если обеспокоенная часть по-прежнему не отступает, то, очевидно, ей необходимо уделить некоторое внимание, чтобы ее страхи улеглись. Поэтому сделайте целевой частью ее. Переведите внимание с первоначальной целевой части на обеспокоенную часть и познакомьтесь с ней. Например, если судья Шейлы действительно не желает отступать, она может сделать его целевой частью, целиком фокусируясь на нем и выясняя, какую роль он играет в ее психике. Беспокойство об истеричной части — лишь один из аспектов истории судьи. В чем его более значимая роль? Возможно, он обычно защищает ее от столкновений с другими, или он чемпион по совершению правильных поступков. Она также может выяснить, какого изгнанника он защищает. Неплохо, если вы начнете с исследования своих чувств по отношению к новой целевой части, чтобы убедиться, что вы находитесь в состоянии «я» и уважительно к ней относитесь. Если продолжать в том же духе, можно провести полноценную сессию с этой частью. Это нормально. Работа с ней так же ценна, как и работа с первоначальной целевой частью, так как ее роль в вашей жизни, вероятно, значительна. Вы всегда сможете вернуться к работе с первоначальной целевой частью на следующей сессии. Или же, как только вы лучше узнаете обеспокоенную часть и заручитесь ее доверием, она отступит в сторону и позволит вам продолжать работу с первоначальной целевой частью. Теперь уже из состояния «я».